Глава 13 Есть моменты в жизни, когда все звезды встают на свои места. Луна светит именно с того угла, под которым нужно, а костер трещит с такой романтической интимностью, что даже самый закоренелый цинник готов поверить в сказки. Обычно это происходит в самый неподходящий момент, когда ты сидишь на необитаемом острове, пахнешь дымом и морской солью, а волосы торчат во все стороны, как у одуванчика. Но иногда неподходящий момент оказывается самым правильным в твоей жизни. Мы сидели у костра после ужина, я, Клим, мирно посапывающая у меня на коленях Лиза и, естественно, Оскар, который устроился на ближайшей пальме с видом султана, наблюдающего за своими подданными». Время от времени он издавал важные звуки, комментируя наш разговор или швырял в костер какой-нибудь плод, видимо, считая себя ответственным за поддержание огня. Остальные разбрелись по своим импровизированным жилищам или дежурили у берега, высматривая спасательные корабли с оптимизмом охотников за единорогами а мы трое нет четверо считая пушистого надзирателя остались наедине с огнем звездами и тишиной которая была наполнена чем то важным тишиной в которой вот вот должно было что то произойти завтра попробуем еще один вид корней сказал клим добавляя в костер еще одну ветку фомич нашел что то похожее на репу Оскар тут же спустился с пальмы, схватил горящую ветку и начал размахивать ею как факелом, явно изображая из себя повелителя огня. Искры полетели во все стороны, и мне пришлось прикрыть Лизу от летящих угольков. «Оскар, прекрати», — прошипела я, пытаясь отобрать у него ветку. «Еще подожжешь всех нас». Обезьянка фыркнула с достоинством оскорбленного артиста и швырнула ветку обратно в костер, подняв тучу искр. Потом уселась на корточки и начала чесать пузо с видом. Но что, оценили представление? Хорошо, ответила я Климу, поглаживая лизину спинку и не спуская глаз с обезьяньего хулигана. Только сначала проверим, не ядовитые ли они и проследим, чтобы этот пушистый поджигатель к ним не добрался. «Да, Раиса, обсуждай кулинарные изыски XVIII века. Очень романтично, почти как ужин при свечах, только свечи — это костер, а ужин — печеные корешки». Он кивнул, но я видела, мысли его были совсем не о еде, Лицо его в отблесках пламени казалось задумчивым, почти печальным, как у человека, который стоит на пороге важного решения и не знает, стоит ли через него переступать. «Анастасия», — сказал он вдруг, и голос его был тихим, как шепот ветра в пальмовых листьях. «Анастасия. Он назвал меня по имени. Не графиня, не мадам. Анастасия. Как жену?» Да. — ответила я осторожно. — Мне нужно кое-что сказать. Он смотрел в огонь, избегая моего взгляда. То, что должен был сказать давно. О, нет, только не сейчас, только не исповедь о том, как сильно он меня ненавидел. Я... я был жесток с вами. Продолжал он тихо. Три года назад. Возможно, слишком жесток. Это было неожиданно. Я приготовилась к обвинениям, а он извинялся? — Вы имели право злиться, — сказала я осторожно. — Имел? — он, наконец, посмотрел на меня. — Анастасия, я выгнал вас из дома, лишил общества, запретил видеться с дочерью. Это не гнев, это жестокость. — Дочерью? — он сказал, — дочерью. — Не ребенком? не этой девочкой, — дочерью. — Лиза, ваша дочь? — осторожно спросила я. Он долго молчал, глядя на спящую девочку. «Не знаю», — признался он наконец. «Когда-то был уверен, что нет. Сроки не сходились. Были обстоятельства. Но теперь...» «Теперь что?» «Теперь, когда я смотрю на нее здесь, рядом с вами...» «Она так вас любит, и вы ее. «А я...» Он запнулся. «Я лишил себя трех лет с дочерью из-за гордости». Он сомневается, начинает сомневаться в своих прежних убеждениях. «Дети прощают», — сказала я мягко. «Они не держат зла». «А женщины?» Он посмотрел на меня пристально. «Прощают ли женщины?» Вопрос на миллион. Простила бы настоящая Анастасия, или она ненавидела бы его до конца дней? «Зависит от женщины». — ответила я дипломатично. — А вы? — он наклонился ближе. — Вы простили? — Мне нечего прощать, дорогой мой. Я не так, кому вы причинили боль. — Я... Я не помню себя злой на вас, — сказала я честно. — Обиженный, да, но не злой. — Почему? В его голосе было искреннее удивление. Я разрушил вашу жизнь. Возможно, моя жизнь... «Нуждалась в разрушении», — ответила я, удивив саму себя этой откровенностью. «Может быть, та женщина, которой я была, была неправильной?» «Неправильной?» — он нахмурился. «Что вы имеете в виду?» «Осторожнее, Раиса, ты на тонком льду». «Я имею в виду...» — я подбирала слова, как сапер мины, «что иногда нужно потерять все, чтобы понять, что действительно важно». И что важно? Я посмотрела на спящую Лизу, потом на него. Это то, что у нас есть сейчас. Семья. Семья, повторил он задумчиво. Мы же больше не муж и жена. А кто мы? Не знаю, признался он. И это пугает. Пугает. Значит, он что-то чувствует, что-то новое. А что если... «Не давать этому названия», — предложила я, — «просто быть тем, кем мы являемся здесь, на этом острове». «А кто мы здесь?» «Мужчина и женщина, которые заботятся друг о друге, и о ребенке, который нас любит». Он молчал, глядя в огонь, а потом вдруг спросил. «Вы помните нашу свадьбу?» — спросил он вдруг. Сердце ухнуло в пятки. «Нет, конечно, не помню. Я даже не знаю, когда она была». Оскар, почувствовав напряжение, подскочил ко мне и начал внимательно изучать мое лицо, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Потом многозначительно посмотрел на клима, потом снова на меня и издал звук, который можно было перевести как что-то тут не так, но я пока не понял, что умная зараза. Только не хватало, чтобы обезьяна меня раскусила раньше людей. Не очень хорошо. — соврала я, осторожно отодвигая Оскара. После болезни многое стерлось. Обезьянка фыркнула и отвернулась, явно не поверив ни единому слову. Потом демонстративно начала ковыряться в ухе, показывая свое мнение о качестве моей лжи. — А я помню каждую деталь, — сказал Клим тихо, не заметив обезьяньей критики. — Ваше платье, цветы в волосах. «Как вы смеялись, когда я наступил вам на подол во время танца?» Черт, Он вспоминает подробности! А я даже не знаю, любила ли его настоящая Анастасия!» «Должно быть, это было прекрасно», — сказала я осторожно. «Было». Он посмотрел на меня. «Тогда я думал, что мы будем счастливы всегда. А потом?» «А потом начались мои отъезды, служба, походы, и вы... Вы стали другой. Другой». «Интересно, какой была настоящая Анастасия? Другой в каком смысле?» «Холодный, отстраненный, как будто я вам наскучил. В его голосе прозвучала боль. А потом родилась Лиза, и я подумал, вот оно, все наладится. Но стало только хуже». Оскар, словно почувствовав грусть в голосе Клима, подскочил к нему и протянул лапку, как будто хотел утешить. Потом достал откуда-то из шерсти какой-то цветок и торжественно положил к его ногам. Видимо, это был обезьяний способ выразить сочувствие. «Спасибо, приятель», — тихо сказал Клим, почесав Оскара за ухом. Обезьянка довольно заурчала, а потом вдруг схватила горящую ветку из костра и начала размахивать ею над головой, изображая, видимо, победу над грустью. Искры полетели в разные стороны, и я снова накрыла Лизу руками. «Может быть, я просто не умела быть женой?» — сказала я мягко, наблюдая за огненным представлением. Не знала, как это делается. «А теперь, знаете, теперь я знаю, как быть женщиной, которая любит. Это совсем другое. Теперь я хочу учиться», — ответила я. Он долго смотрел на меня, изучающе. Вы, правда, сильно изменились, сказал он наконец. В лучшую сторону. В другую. Вы стали, как бы это сказать, настоящий. Настоящий. Если бы он знал, насколько я настоящая. Может быть, впервые в жизни, призналась я. Он протянул руку и коснулся моей щеки. Осторожно, как драгоценности. — Я хочу поверить в это, — прошептал он. — Хочу поверить, что у нас может быть новое начало. — А что вам мешает? — Страх. — он убрал руку. — Страх снова ошибиться, снова довериться и получить удар в спину. — Бедный, как же его ранила эта Анастасия. — А если я пообещаю больше никогда не причинять вам боль? — Обещания легко давать, — сказал он горько. — Труднее их держать. «Тогда не верьте обещаниям», — сказала я, наклоняясь к нему. «Верьте тому, что видите, тому, что чувствуете». «А что я чувствую?» «Не знаю». «Что вы чувствуете?» Он смотрел на меня долго, пристально, а потом медленно наклонился и поцеловал. Осторожно, не смело, как подросток первый раз. Его губы были теплыми, солеными от морского воздуха и удивительно нежными. Когда мы оторвались друг от друга, он замер, глядя мне в глаза. В его взгляде была растерянность, страх и что-то еще, то, что он явно не хотел чувствовать. «Я не должен был этого делать», — прошептал он, резко отстраняясь. «Почему?» — у меня перехватило дыхание. «Потому что...» — он встал, отвернулся, «потому что я не знаю, кто бы теперь, и не знаю, могу ли вам доверять». «Нет, не уходи, не сейчас. Клим...» Я попыталась встать, но спящая Лиза на коленях не давала двигаться. «Я ухожу», — сказал он, не оборачиваясь. «Простите». И он пошел прочь к своему укрытию, оставив меня одну с костром, звездами и горьким привкусом недосказанности. Он скор тут же метнулся за ним, Но на полпути остановился, оглянулся на меня, потом снова на уходящего Клима, явно разрывался между желанием утешить адмирала и необходимостью остаться со мной и Лизой. В конце концов он вернулся, уселся рядом и положил лапку мне на колено с видом «Не расстраивайся, двуногая! Мужчины они все такие. Сначала целуют, потом бегут». «Спасибо, Оскар», — прошептала я, почесав его за ухом. «Хоть кто-то меня понимает. Он сочувственно заурчал и устроился рядом, видимо, назначив себя моим персональным утешителем на эту ночь. Лиза во сне повернулась и пробормотала. «Мам, а почему папа грустный?» «Потому что он боится снова поверить, малышка. Потому что его однажды уже предали, и он не знает, стоит ли рисковать еще раз». «Не знаю, солнышко», — прошептала я, поглаживая ее по голове. «Спи» а сама смотрела на угасающий костер и думала, «Один поцелуй — это еще не примирение, это только начало, очень сложное, очень болезненное начало, но это хотя бы начало». Оскар тихонько похрапывал рядом, время от времени вздрагивая, видимо, ему снились приключения. А я так и просидела до утра, обнимая спящую девочку и пытаясь понять, как завоевать сердце мужчины, который боится любить. Завтра будет новый день и новая попытка, и, может быть, рано или поздно, он поверит, что я достойна его доверия, даже если я им не являюсь. А костер трещал, звезды светили, и где-то в глубине острова кричала птица, как будто радовалась нашему хрупкому новому счастью.